Глава 18. Корона. Артем! я же предупреждал вас! И вас тоже, дамы!» Хмурый доктор, промыв руки от крови, собрал чемоданчик. Его определенно не устраивало распущенное поведение его пациента. Парню было ясно сказано, чтобы тот провел три дня в постели без лишних действий. Но не прошло даже суток, как Артем снова чудесным образом ранен. Ткани, к счастью, удалось стянуть. Палец зажил, но был перевязан. Недовольно зыркнув на пациента и захлопнув за собой дверь, доктор, как и тогда, оставил девушек наедине с Артемом. Алые глаза Элис пронзали парня насквозь, своим любопытством заглядывая прямо в душу. Воровка при этом, почесывая кошачьи уши, только следила за ситуацией. «И что это было?» — рассерженно гавкнула Элис. «Встретился с первородным вампиром», — пожал плечами парень. Селина поперхнулась и вновь хотела посмеяться над Артемом, но не стоит выводить его из себя. Особенно после произошедшего. Вспылив момент, он приказал. «Селина, встань, разбегись и ударься головой об стену. Это приказ!» — рявкнул он холодным тоном. Э, ты пошутил?» — в удивлении распахнула глаза девушка. Артем пронзил ее серьезным взглядом, но, вздохнув, сказал. «На сей раз да». Но если еще раз посмеешься надо мной в неподходящий момент, будешь платить своей головой». Элизабет вальяжно подошла к Артему и включила режим «Снежной королевы». Но парень оценил ее наряд. Строгая светлая юбка-карандаш до колен, нежно-молочного цвета туфли и белая блузка. Волосы собраны в пучок, а алые глаза все так же были прекрасны, как и всегда. «Нет, тут что-то не так. Где ты был? Говори правду». То собирайтесь, то оставайтесь на ночь, тебя не поймешь. Элизабет, детка. Артем сел на край кровати и без усмешки взглянул на девушку все тем же серьезным взглядом. Родоначальник вампирского рода открыл на нас с тобой охоту. И прошу тебя убрать свои скептические доводы про то, что они вымерли. Ведь это не шутки. Далеко не шутки. Дверь резко распахнулась, от чего Элис подпрыгнула. В проходе стоял ковбой в белой шляпе. Яр. По его лицу в миг расползлась радостная улыбка, как только он завидел Артема, а за его спиной, укутавшись в капюшон, робко выглядывала воровка. Мужчина уверенным шагом подошел к койке и протянул Артему руку, на что тот в ответ пожал: их рукопожатие было крепким, выражая истинную благодарность. Этого хватило вместо тысячи хвалебных слов. Парень был рад этой встрече. Ведь они единственные являются свидетелями живого первородного вампира, и только они могут по-настоящему понять друг друга. К тому же у Артема были пару вопросов к май. Яр, за кем мы вчера ночью гнались? широко улыбнулся Артем. За дочкой моей, приобнял девушка-мужчина. Лис и Селина только косо посмотрели на Артема, вопросительно приподняв брови. Но Яр быстро ухватился за суть вопроса и, поперхнувшись, сказал «Точнее, за вампиром», — уточнил мужчина. «Вы уверены?» — с ноткой недоверия спросила Элис. «Май, покажи им!» Глянув на дочь с нежностью и тревогой, попросил Яр. Девушка обошла отца и сняла капюшон. Ее взгляд выражал некоторую неуверенность из-за присутствия двух других дам, словно она стеснялась. А ведь когда Артем впервые ее увидел то она казалась бравым воином, уверенным в каждом своем шаге и действии. Может, презирает мужской пол или же имела какие-то стычки с женским? Воровка сняла капюшон и оттянула воротник своей одежки, позволив остальным лицезреть две красующиеся ранки от вампирских клыков. Элизабет и Селина проглотили языки, широко распахнув глаза. Видно было, что они с верной стороны проанализировали и сделали вывод — Теперь, наконец, поверив в существование кровавых монстров, что, казалось бы, ушли в прошлое. «Хорошая мы с вами команда, не так ли?» С ноткой сарказма усмехнулся Артем. «Первым встречным, значит, поверили почти на слово, а меня чокнутым считали». А -а -а, я в данном случае вообще твой раб», чуть ли не плюнула в сторону Артема Селина, презрительно хмурясь. «Так что мы с тобой точно не команда». Яр и Май ахнули от услышанного. Видимо, не думали, что Артем способен на такое. Ведь лишить человека собственной воли означало практически лишение личности. Это ужасно по отношению к живым разумным существам. Но Артему было плевать. Он мог с легкостью рассказать, что делала эта воровка и почему ее вовсе следует заковать в цепи, однако времени на это категорически не было. Осталось два дня, и тогда вампир исполнит сказанные, словно приговор, слова. Он зальет город кровью и отправится в погоню за Артемом и Элизабет. Май, ты можешь показывать сворованные воспоминания другим? Девушка тут же неприятно передернулась. Ее взгляд изменился, отчего она стала походить на воина, а не на ту немного растерянную девчушку, дочку ковбоя. И вправду, с мужчинами у нее однозначно не лады. Презирает их, что ли? Но все же она ответила на вопрос: пусть и нехотя. Могу. Но только одному человеку. И могу показать только один раз. Эта способность специфична. Работает на одном человеке лишь единожды. Только одному. Хм. Взгляд Артема пал на Элис. Ты сможешь запомнить увиденное? Что именно? Присела возле парня Элис, не выходя при этом из излюбленного режима Снежной Королевы. Узнаешь. Артем встал, потянув за собой девушку. «Все за мной». «Нужно сначала кое с кем перетереть». Артём мимолетно принюхивался, ощущая серу. Эта тварь пристально следила, хотела посмотреть на дальнейшие действия парня. Что же он будет делать, ведь врагом является не сосед с палкой, а настоящий живой родоначальник вампиров. И более того, первый, кто заключил контракт с безымянным богом — Самьюэлем. Эта информация тогда повергла Артёма в шок, от отчего он до сих пор не сильно отошел. Если так подумать, вампир явно появился много тысяч лет назад. А это значит, он изучил магию вдоль и поперек, каждый ее уголочек, особенность, чего уж не скажешь о новичке Артеме Фениксе, который только постигает азы. Неужели битва против повелителей молний и повелителя тьмы неизбежна? Артем в глубине души знал, что вампир не даст никому выжить. И если все думают, что кровососы вымерли, то логично предположить, что упоминания о них должны исчезнуть. Ведь слухи, словно ветер, разносятся очень быстро. И явно те, кто спешно покинули город с бала, уже давно валяются в зарослях великого леса с перекусанной глоткой. Также Артем уловил маленькую, но не менее от оттого важную нить событий. «Вампир объявился тогда, когда пришел парень, не раньше и не позже». А в его вчерашних словах Артем вынес главный вердикт. «Вампир ждал меня» то есть поджидал. Видимо, он видел сражение с вожаком. Грубо пнув дверь, Артем и вся его компания зашли в тронный зал. Барон Ливиан все так же величественно восседал на троне, а за его спиной тенью стоял жанкон с разбитым лицом. Видимо, папочка очень был не в духе. Лекарь покорно, преклонив колено, отчитывался о состоянии Артема. Но теперь гость сам пришел. На его лице застыла холодная спокойная улыбка, от чего барон нервно вытер лба «Сэр, оставьте нас», — попросил Артем лекаря, на что мужчина кивнул и быстро ушел. «Ну, здравствуй, собрат», — встал возле лесенок к трону Артем. «Если честно, даже и думать не подумал бы, что ты пришлый». «Хм, хорошо поднялся, братец». Барон в шоке раскрыл рот. Сжав кулаки, он чуть не залез на спинку трона. В его глазах читалось явное удивление а также страх». «Червь!» — скривил лицо Ливиан. «Ты общался с ним, так ведь?» Жанкон с распухшим лицом словно ожил, поглядывая на своего отца. Забавно, но, похоже, даже собственный сын не знал истинного происхождения собственного отца. «Селина!» — махнул рукой Артем, и кошка скались подошла. «Помнишь тот самый купол ветра, что создал брат Элис в баре?» Девушка кивнула. «Создай его!» «Но...» Артем достал два мешка с серебряной пудрой. «Пусть в ветре будет это. Сумеешь?» «Ах да, мне плевать. Это приказ». Артему нравилось выражение лица кошки, когда ее чувства и достоинства принижают. Крайне недовольная, но с ноткой безысходности. Что ж, уроки по преобразованию этой вредной девчонки в честного человека идут полным ходом. Поэтому, боясь, что может ударить током, Она высыпала мешки на пол, а затем начала бормотать и махнула рукой. Ветер, словно озорной мальчишка, поднял серебряную пудру и превратился в купол, переливающийся соответствующими огоньками. Парень кратко кивнул девушке и тут же принюхался. Сера начала стремительно исчезать. «Значит, можно говорить откровенно». Яр и Май с удивлением смотрели на купол, но молчали. Они хотели увидеть развязку столь дерзкой и уверенной выходки, ведь мужчину Артем точно умел удивлять лишним тузом в рукаве. Барон, вальяжно встав с трона, величественной походкой спустился и подошел к Артему. В его глазах ясно читались ярость и гнев от нанесенного оскорбления, а вот сынок не сходил с места, непреклонно стоя все там же за троном. Но он внимательно слушал, и тем самым, мог понять смысл всего происходящего. «Ты понимаешь, что я казню тебя», — прочеканил ледяным голосом барон. «Да, да», — отмахнулся Артем. «Только вот как же ты за наследием пойдешь? Один? Хм, я так не думаю. Так что моя срубленная с плеч голова будет означать и твой конец, не так ли?» «Так», — топнула Элис, — «сейчас же расскажите все по порядку». «Какое еще наследие? Откуда ты знаешь, что он пришлый?» Девушка была настойчивой. Ее алые глаза умели требовать свое по Яр с Май спокойно стояли позади, ожидая развязки. Мужчина усиленно анализировал происходящее, и по нему было видно, как он будто попал не в то место и не в то время. Словно думает, а стоит ли ему здесь вообще находиться. Артем подметил это, спеша объясниться. «Сейчас я все расскажу». Махнул в сторону Элис парень и подошел к отрешенной парочке. «Яр, слушай, ты не обязан здесь находиться, и если желаешь уйти, пожалуйста. Только перед этим пусть Май покажет моей будущей супруге мои воспоминания. С тебя я возьму лишь свой приз, да и разойдемся на этом». «Хм». Мужчина поправил шляпу и широко улыбнулся. «Ты помог спасти мою дочь?» Хоть это и произошло из-за тебя, как я успел понять. Но что в картах, так же и в жизни, правило одно. Долги нужно отдавать. Оружие я тебе сделаю за сутки, как и договаривались. А уж если нужна помощь с вампиром, то мы охотно поможем. Ведь это наш город, наш дом. Мы за него горой, — твердо высказался Яр. — А ты мне все больше и больше нравишься, — усмехнулся Артем. — Я ж говорил тебе, я не из этих. Хе! «Ах ты, старый! Второй раз меня подловил хитрец!» Беззлобно заулыбался парень. «Вы закончили?» Элис в нетерпении прожигала Артема взглядом, ожидая обещанное объяснение. «Да, дорогая!» — подмигнул Артем Элизабет, получив в ответ хладную, морозящую душу в югу. «В общем, барон, тебе стоит все рассказать. Начиная от твоей встречи с вампиром и до того момента, как ты украл у него наследие альрама де -Люрга. В комнате повисла гробовая тишина. Все в ступоре уставились на барона, что, прикусив губу, отвел взгляд в сторону, видимо, не зная, куда им одеваться. Одеваться было некуда. «Делюрга?» — сняла с пояса хлыст Селина, сжимая рукоятку и убийственно метая молнии одним лишь взглядом. Руки Элизабет воспылали рыжими сгустками огня. Яр в мгновение вытащил револьверы и направил их на владыку его земель, А Май, на удивление, не колеблясь, повторила за отцом. Жанкон застыл на месте, словно камень, с нечитаемым взглядом. День ему сегодня явно запомнится открытиями о собственном глубоко любимом папочке. Артем же, в непонимании поглядев по сторонам, поднял руки и закричал. «Хей, хей, что с вами?» «Альрам де Люрк!» Словно выплюнув это имя, прошипел кошка. Первый из мира звезд, что уничтожил Север и создал свою религию. Он назвал ее «Уравнители». Любое его наследие или предки, его клан, должны быть уничтожены. Того, кто укрывает любое из вышеперечисленного, должна постичь только одна кара — смерть. «Она права», — прокричал Яр. «Если у него наследие Делюрга, значит, он уравнитель. И не стыдно ли вам, барон?» «Что бы сказала ваша жена, покойная Криста?» «Сказала бы, что и тогда. Спрячь наследие», — прошептал барон, буравя полтяжелым взглядом. Огонь на руках Элизабет померк и спал. «То есть? Ваша жена была уравнителем?» Тяжелый вздох и такой же ответ. «Да». «Как это понимать?» Задыхаясь в возмущении, завопил Жанкон. «Мама, уравнитель?» «Почему ты врешь? Она бы никогда не стала одной из губителей мира! Ни за что! Не смей позорить ее имя, жалкий трус! Это все ложь! Ложь!» Артем раскрыл глаза от удивления. у семени нелюбимого сына барона вдруг прорезался голос. «Да еще какой!» Видимо, тема о маме задевала его больнее прочего, отчего даже отца не побоялся. Ведь, как говорил сам парень, свою маму он любил больше всего на белом и даже черном, если такой есть, свете, и несет кару, дабы тем самым почтить ее память и заслужить прощение. Само собой, он вовсе не мог поверить, что все известное ему о любимой матери могло просто-напросто перечеркнуться одним единственным словом. «Она была хорошим человеком, лучше, чем я, и уж тем более лучше, чем ты» но это правда жанкон она была уравнителем скажи еще раз спустившись вниз сын встал вровень с отцом прожигая его горящими гневом и неверием глазами повтори это еще раз и клянусь я вырву тебе язык жанкон отвлекла его элизабет от безрассудных действий давай сначала выслушаем твоего отца а уже потом будем делать выводы Все уставились на барона, давая ему наконец-то право поведать историю своей жизни. Эх, все, что я вам сейчас расскажу, исключительная тайна. Помните. Поднявшись к трону, он сел. 20 лет назад я прибыл в Бенезет, как пришлый. Новый мир, новое тело, новая жизнь. Все было для меня ново, да и оказался я из самого низкого мира, черная яма». «Семья хорошо ко мне относилась, но кто тянет вниз, тому суждено остаться в одиночестве». Увы, так и случилось со мной. Блуждая по Бенезето, я хотел покончить жизнь самоубийством, ведь был никому не нужен, кроме одной девушки, что ехала проездом из ближайших земель. Я встретил ее в баре. Витая в романтических воспоминаниях, улыбнулся барон. «Да, пила на похлеще стада мужиков». Она взяла меня с собой, и вскоре, как это случается, мы полюбили друг друга. Крепко. А затем у нас появились дети. И тогда она поведала мне тайну, что является предателем-уравнителем, а единственное ее желание — защитить мир. В ее руках находилась корона королей, та самая, что может найти шестерых истинных. «Невозможно!» — прошепела кошка. «Корона предназначения? Твой сын правду сказал!» «Ты лжец!» «Селина, будь сдержанней», — успокоила Элис кошку. «Барон, ведь эта корона столетия назад была уничтожена Друбиргом Первым». «Нет, ее невозможно уничтожить», — усмехнулся Ливиан. Делюрг сделал ее из неизвестного поныне сплава, что просто невозможно уничтожить. Так что люди решили просто скрыть правду. Это был самый логичный и легкий вариант событий. «Эм...» Артем поднял руку. «А что делает эта ваша корона? И что за шесть истинных? Типа, идеальные короли, что принесут миру мир?» «Нет», — в отрешении плюнул в сторону Яр. «Это шесть истинных, шесть цветных королей, что собой ознаменуют каждый самоцвет на короне. Они должны уничтожить наш мир. По преданиям, если истинные объединятся, то пророчество сбудется, и тогда от нашего мира останется лишь вечный пепел». «Значит, вампир хочет уничтожить мир, а корона, в свою очередь, поможет их найти?» вынес вердикт Артем, невесело усмехаясь. «Да», — протянул барон. «Он преследовал Кристу двадцать лет, ища ее везде и всюду, но она с легкостью умела замести свои следы и скрыться. Даже от первого вампира. Вот почему наши земли находятся рядом с Бенезетом». В случае атаки мы бы воспользовались королевской печатью, что унаследовалось ею по крови, и люди Бенезета пришли бы на выручку, так как первая семья поклялась верности короне. Но почему тогда Жан-Кон не может ей воспользоваться? Ведь он сын той, у кого была печать. А значит, она должна была унаследоваться по крови. Разве нет? В сомнениях застыл Артем. «Нет, Артем», — покачала головой Элис. «Печать наследуется кровным родственникам, только если он докажет короне свою пользу. Просто так никому не дадут королевскую печать, что может повелевать, словно настоящий король. «Ладно», — поморщился от переизбытка информации Артем. «Вроде разобрались. С одной стороны, есть вампир, кто хочет заполучить корону предназначения и найти шесть королей, которые уничтожат мир. А с другой стороны, есть мы, что должны отдать ему это. Я не отдам ему корону» возмущенно и твердо ряфнул Ливиан. Да, это явно не лучший план, усмехнулся Артем. Тогда мы используем корону как приманку, и заманив его в нашу ловушку, убьем. Ха-ха-ха. Наивный, ты что думаешь, это что ли самый простой монстр, кому можно вогнать в сердце кол? Истерически засмеялся барон. Хрен нас два. Он живет не одно столетие, а то и тысячелетие, и на него многие не раз охотились. «Нам просто нужно ждать конец!» «Да, это сильная тварь, не спорю». Улыбка тенью сошла с лица Артема. «Но в своем мире я уже убивал первородного вампира, хотя ушло у меня на это 15 лет». В глазах барона зажегся маленький огонек надежды на лучший исход. Этот человек понимал, когда лгут, а когда говорят чистую правду. «Селина, сколько еще сможешь продержать купол?» спросил парень, прицениваясь и о чем-то усиленно размышляя. Час или два? пожала плечами кошка. А зачем он вообще нужен? Объясню позже. Май, приступай. Воруй мои воспоминания и показывай их Элизабет. После этого я каждому дам поручение. А вдруг Артем в растерянности застыл и глянул на Май. Ой, а я что ли все забуду? Девушка, укутавшись в капюшон, встала рядом с Артемом и протянула руку. «М -м -м, нет. Элизабет, возьми его за руку. Эм, хорошо». Снежная королева неуверенно выполнила указание, все так же недоверчиво косясь на воровку. Девушки взяли руки Артема, каждая понемногу смущалась. А сам парень был в нетерпении, хотелось наконец узнать, как действует сила воровки. Руку опалил странный тягучий жар, что с каждым мгновением возрастал и сжег все сильнее. Артем сжал зубы. И его кожу словно прижгли раскаленным прутом, перед этим разогрев на костре. Мир остановился, и только трио странно двигалось. Даже вихрь, что витал в куполе из серебра, перестал кружиться и замер. Артем с любопытством наблюдал за происходящим, лишь краем сознания отмечая раскаляющую кожу боль. Под перчаткой воровки горел знак ЛВ-2. «А это нормально?» — раскрыла глаза Элизабет. Мир стал пропадать и меркнуть, медленно растворяться в красках, а затем приобретать цвет бытия. Яркий белый цвет, ослепляющий своей чистотой. Появились мутные серые всполохи, будто кто-то настраивал антенну на телевизоре, вертя ее во все стороны. «Дабы настроиться на нужный тебе момент, я должна сосредоточиться на воспоминаниях про вампира. И главное — увидеть вашу первую встречу», — ровным голосом сказала Май. «Стой!» Чуть не отпустил руку девушки Артем, но воровка очень крепко сжала его ладонь. Почти до посинения. «Не смей отпускать мою руку! Если сделаешь, я больше не смогу использовать свою силу на тебе, не забывай! Это касается и тебя, и Элизабет!» «Я поняла», — снежная королева согласно кивнула. Девушки с усердием сжали руки Артема, а мир начал рисовать, словно на чистом холсте, коим было это белоснежное ослепительное пространство, новые краски. В голове Артема билась только одна тревожная мысль. «Я не хочу, чтобы она увидела».